Не таким был человеком Дмитрий Алексеевич, чтобы отступить. Он был убежден, что Корнаухова невинна, и добился своего. Прокурор республики приказал пересмотреть дело. Вскоре после этого Корнаухову освободили, Глазкова привлекли, а контрольная комиссия занялась Семипаловым. Крылов сиял, он даже спокойно выслушал вздохи Варвары Ильиничны. «Все это хорошо, а себя-то не бережешь». «Ты подумай, Варя! Родить человека трудно, сама знаешь. Девять месяцев Наташку носила, кричала, как зарезанная, а потом... Сколько лет-то на нее ухлопало? То зубки, то корь, то фантазии, то специальность не может выбрать. Ну а погубить человека — это плевое дело. Три минуты перо обмакнуть. Ты думаешь, у нас населения много, так мы можем людьми швыряться? Время, конечно, трудное. Это белофинный... — Разведка. Пробуют, какие у нас мускулы. — Я понимаю. Материю береги. Ясно. С голым пупом некоторые ходят. Я этому Глазкову дал бы десять лет. Пусть под лет землю роет или лес рубит. Но ты мне скажи. Девушку разве не стоит сберечь? Что она хуже материи? Валя пришла его поблагодарить, принесла горшок с тепличной сиренью. Едва донесла. Казалось, кустик больше ее самой. Надя, как вернется в Москву, придет к вам, и мама ее благодарит, а цветы это от меня. Еще что? Вы бы мальчишки лучше поднесли кму с фантазией. Ух, как пахнет! Стойте, обедать с нами будете. Валя, вот она, это самая Валя. Как фамилия? Стешенко. Хорошая. Стишенко не так много, запомню. Наташа, прошу любить и жаловать. Она за соседку заступилась. Понятно? Пусть они пишут что угодно за границей, а мы все-таки... Вырастим! Выпистуем! Глава двадцать вторая Лансье развеселился, увидев Лео в военной форме. Ты знаешь, на кого похож? На актера из фарса. Значит, все в порядке. Это настоящий фарс с переодеваниями. Да, удивительное дело. Пятый месяц свою ему не чувствуется. В четырнадцатом было иначе. Лео улыбнулся. Жертвы все-таки имеются. На передовой один разведчик повесился от скуки. «Ха-ха, здорово! Но ты в форме, это еще смешнее. Когда ты уезжаешь?» «Завтра на бельгийскую границу. Ты представляешь себе эту скуку?» «Придется изучать китайский язык или раскладывать пасьянцы. Луи пишет, что они не знают, как убить время. Я ему послал десять детективных романов». Кажется, только Леонтина воображает, что это настоящая война. Тяжело ее оставлять. Ты ведь знаешь, что она в положении. Ну, не, не беспокойся, мы ее не оставим. Сколько это может продолжаться? Говорят, что летом мы прорвем линию Зигфрида. Я слышал, что не раньше весны 41-го, если только не будет сюрпризов. По-моему, сюрпризы будут... Полковник Финелу сказал мне, что если финны еще продержатся, операции начнутся на севере. Говорят, что Вейган собирается ударить по боку. — Идиоты! Мало нам немцев! Зачем связываться с русскими? — Это в тебе кровь заговорила, — Лансье похлопал Лео по коленке. — Я шучу. Ты больше француз, чем я, а русских действительно лучше не трогать. Их много, и это фанатики. Но, понимаешь, Лео, всюду политика. Можно подумать, что у нас не война, а предвыборная кампания. Надоело. мне это вдвойне. Изволь носить этот блохон и козырять каждому унтеру. Я уже мечтаю об отпуске. В июне или в июле? А вдруг к лету все кончится? Леонтина после родов уедет в Бидар? — «Морис, приезжайте туда на лето, не будет веселее. Может быть, и мне удастся вырваться, ты увидишь. Это настоящий рай. Правда же, Ленот роскошнее, зато у меня море. Попробуешь тамошнее вино, и я знаю, что ты предпочитаешь мюскаде. Но Желансон горячит, это солнце в стакане. А Амадос может поработать, там горы удивительного цвета, лиловые, но не как сирени, не как фиалки, как пылевые гиацинты». Удивительно, — думал Лансье, — теперь куда спокойнее, чем до войны. Тогда ждали бог весь чего, от одного слова «война» теряли голову. Да и в первые дни волновались, не выходили без противогаза, уезжали в горы. Нивель требовал, чтобы его послали на фронт, смешно вспомнить. Оказалось, можно жить и с войной. Правда, Париж по вечерам темный, но в этом своя прелесть, должно быть... Таким он был во времена Виона. Приходится много работать, Лежана они все еще держат в тюрьме. Теперь призвали Лео. Как будто без него мало солдат. Ну, впрочем, роптать грех, хоть и дурацкая все-таки война. Плохо, что Марселина волнуется. Ей кажется, что Луи могут убить. Она очень постарела. Прежде ходила в церковь только по большим праздникам, а теперь зачастила. Нет, когда мы воевали, было иначе. Наступали, отступали, снаряды, пулеметы, ад. А теперь немцы развлекают наших солдат музыкой. Раскроешь газету, и непонятно, против кого война. Несколько строк о немцах, а все остальное о русских. Парадокс. Когда-то Вийон смешно сказал, «На помощь только враг придет, лишь о святом дурная слава». Всего на свете горче мед, и лишь влюбленный мыслит здраво. Впрочем, не всегда влюбленный мыслит здраво. Держу пари, что Берти неравнодушен к Мадо. Достаточно на него поглядеть, когда он справляется о ее здоровье, а зову отказывается. Вот и сегодня напрасно ему звонил, говорит, что занят. Бедняжка Мадо... Она побледнела, похудела, но это ей идет, она стала еще привлекательнее. Могла бы вскружить голову всем, а живет как монахиня. Смеркалась. Мадо хотела зажечь свет и вздрогнула. Ей показалось, что рядом Сергей. Впервые после отъезда Сергея Мадо вслух произнесла его имя. В тоске она подумала... Не с кем о нем поговорить. Сам баб почему-то решил, что он в меня влюблен. Не могу же я с ним заговорить о Сергее. Никогда еще так не угнетал ее родительский дом, как в эту зиму. Мать молится или плачет. Отец кричит, что победит тяжелая артиллерия, потом сам себя успокаивает. Никакой войны нет и как заклинание повторяет кулинарные рецепты, вымочив в белом вине с эстрагоном, обильно нашпиговать. Ни человека вокруг. Газеты пишут, что русским трудно. В Финляндии суровая зима, люди замерзают. Может быть, Сергей там? Он воюет и знает, за что. Жозет тоже знает. Она почувствовала, что не может дольше оставаться в комнате. Оделась и быстро вышла, не зная, куда ей идти. Отец крикнул в догонку: «Мадонне, опоздай к обеду, сегодня гости! Я приготовил кнели и утку паруанский." Гости долго обсуждали военные перспективы, все были стратегами, и спички на столе иллюстрировали самые дерзкие планы. Только профессор Дюма не принимал участия в спорах, И когда Лансье спросил, что он думает о прорыве линии Зигфрида, Дюма ответил, — Зря спички расходуете. — Ударяют по слабому месту, — говорил Невель. Следовательно, наиболее разумный вариант — Финляндия, потом Ленинград. Доктор Морило загрохотал. — Вон куда махнули! А вы знаете, что мы стояли под... Сар Брюккином, и не выпустив ни одного снаряда, повернули назад. Это не война, а фарс. Лансье был огорчен невнимательностью Мадо. Он ведь предупредил ее, что вложил в этот обед немало фантазии, а она не пришла.